Глава третья. Реки, впадающие в южные воды Антарктиды, почти все узкие, медленные и глубокие. Есть несколько исключений, к которым относятся реки, имеющие пороги. Таким исключением была та река, берегом которой держали путь наши странники. Освегу образован слиянием Онейды и Онондайги, вытекающих из озер. Она катит свои воды через холмистую равнину на восемь или десять миль, пока, достигнув окраины террасы, устроенной самой природой, не падает с нее вниз на десять или пятнадцать футов до другого уровня, по которому тихо и плавно скользит и, наконец, ввергается в огромный бассейн озера Антаррио. Лодка, в которой Кепп со спутниками плыл из крепости Стенуикс, последней военной станции на Могауке, была у берега, и все общество шло в нее за исключением следопыта, который остался на берегу для того, чтобы оттолкнуть легкий челн. «Джаспер, разверни корму лодки», сказал обитатель лесов молодому плавателю по озерным водам. «Разверни, будто плывем назад. Если кто-нибудь из этих проклятых мингов откроет наш след и дойдет сюда», То уж они не упустят осмотреть знаки в тени, и когда увидят, что нос лодки повернут против течения, то, разумеется, подумают, что мы поплыли вверх по течению. Когда это было исполнено, следопыт, крепкий и гибкий, мощной рукой оттолкнул лодку и легким прыжком ощутился в ее передней части немало, не нарушив равновесия. Достигнув середины реки, лодка пошла вниз по течению. Это была индейская лодка из древесной коры. По своей необыкновенной легкости такие лодки, как нельзя лучше приспособлены к плаванию среди отмелей и других препятствий на лесной реке. Обоим мужчинам, составляющим первоначальный экипаж лодки, часто доводилось нести ее, опорожнив от поклажи за несколько сот ярдов, и сила одного человека была достаточной, чтобы поднять ее. Она была однако длинной и довольно широка. Мейбл и Кепп так быстро привыкли к ее капризным движениям, что совершенно спокойно держались на своих местах. Тяжесть же трех проводников не слишком обременила лодку. Кепп сидел на скамье посередине лодки. Великий измей стоял на коленях возле него. Празящие стрела, покинувшая свое место рулевого, и жена его занимали места впереди. Мейбл пролегла к одному из своих узлов позади дяди, между тем как следопыты Джаспер стояли во весь рост, один на носу, другой на корме, держа длинные крепкие потеси и действуя ими без всякого шума. Разговаривали тихо, чувствуя необходимость осторожности. Узкая осьвягу в этом месте была мрачно глубока, темные течения ее. Извивалось между свисающими ветвями деревьев, которые иногда почти вовсе заслоняли свет неба. Местами лесной исполин почти горизонтально склонялся над рекой и требовались значительные усилия, чтобы не задеть за его сучья. А нижние ветви кустарника и небольших деревьев купались в воде. «Я иногда желаю, чтобы снова был мир», — сказал следопыт. и по-прежнему можно было бродить по лесам, не ища других врагов, кроме зверей и рыб. Ах, много счастливых дней провели мы с великим змеем на берегах рек, питаясь дичью, лососиной и форелью, не заботясь ни о мингах, ни о волосах своих. Да, иногда я желаю, чтобы вернулись эти благословенные дни, потому что не в природе моей убивать себе подобных». Я уверен, что дочь сержанта не почитает меня за нечестивца, которому приятно терзать человеческую природу. Сделав это замечание полувопросительным тоном, следопыт оглянулся. Хотя самый пристрастный друг не назвал бы красивыми загоревшие грубые черты его лица, однако же Мейбл нашла привлекательной его искреннюю улыбку. «Я не думаю, чтобы мой отец послал плохого человека провожать его дочь через пустыню», отвечала девушка, улыбаясь так же искренне. «Он не сделал бы этого». «Нет, не сделал бы». «Сержант — душевный человек. Во многих походах и сражениях бывали мы с ним плечом к плечу, как он говорит. Хоть я больше люблю, чтобы мои члены были свободны, когда возле меня француз или минк». «Так вы, стало быть...» «Тот молодой друг, о котором мой отец так часто говорил в своих письмах?» «Его молодой друг?» «Сержант обогнал меня на тридцать лет. Стало быть, и в тридцать раз лучше меня». «Только не в глазах его дочери, друг-следопыт», — вмешался Кэп, в котором бодрость начала оживать, когда он увидел вокруг себя воду. «Тридцать лет не очень часто могут быть преимуществом в глазах двадцатилетней девушки». Мейбл покраснела и, отворотив лицо от взоров тех, кто был в передней части лодки, встретила восхищенный взор молодого человека. Нежно-голубые глаза ее повернулись к воде, как к последнему прибежищу. В эту самую минуту глухой тяжелый шум, принесенный легким движением воздуха, чуть-чуть рябившим воду, раздался под сводами аллеи, образованной над рекой деревьями. Приятные звуки, сказал Кепп, насторожив уши, как собака, услышавший лай в отдалении. Это должно быть шум бурона у берегов вашего озера, а? Нет, отвечал следопыт. Это только река перепрыгивает через скалы на пол мили впереди. В этой реке есть водопад? спросила Мейбл, и щеки ее загорелись ярче. Черт возьми, мистер следопыт, или вы мистер пресная вода? Кэп уже так начал называть Джаспера, чтобы приспособиться к пограничным обычаям. «Не лучше ли будет подойти поближе к берегу? Этим водопадам обычно предшествуют быстрины». «Доверьтесь нам, дружище Кэп», — отвечал следопыт. «Мы только призноводные плаватели, это правда. И я немного значу даже и здесь, но мы знаем и быстрины, и водопады...» И спускаясь по этому водопаду, постараемся не ударить лицом в грязь. Спускаясь по водопаду, воскликнул Кепп: "Что черт возьми, вы в самом деле хотите переехать в водопад в этой ореховой скорлупе? А что ж такого? Дорога лежит через водопад, и гораздо легче переехать через него, чем тащить лодку со всем, что в ней есть, целую милю по суше." Мейбл обратила свое побледневшее лицо. к молодому человеку на корме лодки, потому что рев водопада усилился. — Мы думаем, что, высадив на сушу женщины двух индейцев, заметил спокойно Джаспер, мы, трое белых, которые свыклись с водой, можем благополучно спустить лодку по водопаду. — А мы полагались на вашу помощь, моряк, — сказал следопыт, подмигнув Джасперу через плечо. — Ведь вы присмотрелись уже к тому, как падают валы. При том же, если никто не останется поддерживать равновесие лодки, все наряды дочери сержанта попадут в воду и сгинут. Кепп был задачен. Он хорошо знал силу воды и слабость человека, испытывающего ее ярость, но его самолюбие выставляло при мысли покинуть лодку. Между тем, как другие без боязни и совершенно холоднокровно намеревались остаться в ней. Несмотря на это, он бы вероятно покинул лодку, если бы образ, овладевший его воображением, индейец, сдирающий скальп с головы белого, не заставлял его предпочесть лодку. Но что же мы сделаем с магнезией? – спросила. Как же мы высадим ее на берег, если вблизи есть враги индейцы? Минги не пойдут сюда со своими дьявольскими затеями. Это место слишком открыто. Отвечал следопыт убедительным тоном. Индейец старается напасть на вас, когда вы не подготовлены к встрече. Эти разбойники почитают для себя за честь обмануть человека так или иначе. Причаливай пресная вода. Мы высадим сержанта удочкой на этот пень, и она, не обмочив своих ножек, достигнет берега. Через минуту в лодке остались только следопыт и оба моряка. «Бьюсь об заклад», — сказал Кэп, когда высаженные начали удаляться, «что все это не больше, чем лодочный маневр в лесу. Не нужно никаких мореходных знаний, чтобы пересечь водопад. Это и ученик сделает не хуже старого моряка». «Нет, не презирайте пороги у Свего», — сказал следопыт. «Хоть это не Ниагар и не Дженниси и не Гленн...» И даже не канадские водопады, но они потрясут нервы новичка. Пусть сержантова дочь взойдет на ту скалу. Она увидит, как мы, несмышленые лесные жители, шагаем через преграду, когда не можем пройти под ней. Теперь пресная вода. Держи ухо востро, все зависит от тебя. Мистера Кэпа мы можем почитать только за пассажира. Лодка отдалилась от берега. Между тем Мейбл дрожа от страха уже быстро бежала к скале, на которую ей указали, и не спускала глаз с мужественной и красивой фигуры Джаспера, стоявшего на корме легкого челна и управлявшего им. Но когда она достигла места, откуда открывался вид на водопад, она невольно вскрикнула и закрыла глаза руками. Через минуту она снова открыла глаза и очарованная в каком-то изступлении Стояла неподвижно, как изваяние, и еле дыша смотрела на то, что происходило перед нею. Оба индейца сели на пень и спокойно глядели на реку. Жена разящей стрелы приблизилась к Мейбл и, казалось, следила за движениями лодки с таким же любопытством, с каким дитя смотрит на прыжки фигляра. Когда челн выходил на середину, следопыт опустился на колени, продолжая править веслом. но медленно, как будто опасаясь помешать усилиям своего товарища, а товарища его все также стоял, не трогаясь с места. Без сомнения, он искал места удобное для переезда. Ближе к западу, друг, ближе к западу, кричал следопыт. Он туда, где пенится. Сведи в одну линию верхушку сухого дуба с кнём того дерева, что сломлено. Лодка, попав в сторожень реки. Полетела быстрее, влекомая стремительным потоком. Кеп охотно отказывался бы от всякого участия в славе, которую можно было приобрести этим подвигом, чтобы только быть в безопасности на берегу. Вниз руль опустий, вскричал он, не в силах более подавлять доскливые чувства, когда лодка подходила уже к краю неводопада. Да-да, вниз, будь спокойны. Оглянувшись на мгновение, отвечал следопыт. со своим беззвучным смехом. Мы идем вниз, это верно. Руль наверх, Джаспер, выше, выше. Остальное свершилось как незримый порыв ветра. Пресная вода ударил веслом, лодка взвилась, и несколько секунд Кэп показалось, что он ввертится в клокочущем котле. Он чувствовал, как склонялся нос лодки, видел, как кипящая вода. С бешенством устремляется на него, легкий челнок бросала подобно ореховой скорлупе, и вдруг, к величайшей его радости и удивлению, лодка побежала в бассейне тихой воды по другую сторону порога, управляемой сильным веслом Джаспера. Следопыт, поднявшись с колен, взял жестяной горшок и роговую ложку и заботливо начал вымерять воду, которую зачерпнула лодка при переезде. Четырнадцать ложек пресной воды. Ровно четырнадцать ложек. Я видал, как ты проходил, захватив не более десяти. Мистер Кепп так сильно беспокоился, возразил Джаспер, что мне трудно было править лодкой. Может быть, очень может быть, я не сомневаюсь, что было так, если ты говоришь. Но я видел, как ты проходил, захватив не более десяти ложек. Кепп страшно закашлял. ощупал свою косу, как будто желая удостовериться, цела ли она, и потом оглянулся, измеряя опасность, которой подвергался. Его опасение легко можно объяснить: большая часть реки падала отвесно с высоты в десять или двадцать футов, но на середине вода так проточила каменная ложа, что не свергалась узкой полосой под углом в сорок или сорок пять градусов. Поэтому спуску лодка проскользнула среди обломков скал, водоворотов, пены и злобного колокотания разгореленной стихии. Скользя по вершинам пенных волн, управляемая верным глазом и сильной рукой, она пролетела, как перышко. Сказать, что Кеп был изумлен, значило бы только в половину выразить его ощущения. Он был в состоянии столбняка. Страх, возбуждаемый у большинства моряков скалами, усилил его изумление перед отчаянной смелостью подвига. Но он не был расположен выражать свои чувства, боясь слишком много предать чести Джасперу. И как только очистил свой голос кашлем, он снова вошел в свою обычную калию и заговорил с гордым сознанием своего превосходства. Я не буду спорить, что вы знаете Фарватер. Мистер пресная вода. И, разумеется, знать форватер в таком месте – главное дело. У меня были лодочники, которые тоже могли бы спуститься с этого водопада, если бы только знали форватер. Мало знать форватер, дружище, сказал следопыт. Нужны железные нервы и умение держать лодку так, чтобы она не наткнулась на камни. Во всей здешней стране нет никого, кроме пресной воды. Кто мог бы спуститься по водопаду Оуслего, не разбив лодку? Вы, однако же, говорили ему, как править лодкой, и как держать ее. Человеческая натура, господин моряк, я же бледно лицей. Если бы великий змей был в лодке, он не сказал бы ни слова. Индейец умеет держать язык на привезе, но наш брат белый всегда почитает себя умнее другого. Я не вижу в этом ничего особенного, сэр. Совсем ничего не вижу, если уж говорить правду. Это так, просто брызги. Вот проскочить в лодке под лондонским мостом – другое дело. А это делают каждый день сотни людей и часто самые деликатные дамы. Его Королевское Величество собственной персоной проехал в лодке под лондонским мостом. Я не впущу в мою ладью... неделикатных дам, не их величества королей, проходя через эти пороги. Между тем они прибыли к тому месту, где Джаспер оставил свою лодку, спрятав ее в кустарнике. Кепт, Джаспер и Мейбл заняли один челнок, следопыт, разящий стрелаю, жена его другой. Магиканен же подвигался вдоль по реке берегом со старожильностью и ловкостью, выслеживая, нет ли поблизости неприятеля. Мы сделали хорошо, сказал следопыт. Если бы мы понесли лодку берегом на руках, время было бы потеряно. А когда нужно опасаться мингов, тогда нет ничего дорогоценнее времени. Тот иракез был бы чересчур хитер, который бы сорвал хоть волос с вашей головки, красавица. Эй, Джаспер, что там на реке? Там у изгиба под кустарником, то есть я хочу сказать, на камне. Это великий змей, следопыт. Он делает нам какие-то знаки, которых я не понимаю. Да, это змей. Он хочет, чтобы мы приблизились к берегу. Что-нибудь не так, иначе он не стал бы нас тревожить. Эх, никогда ничего доброго не выйдет из хвостовства. Не успел я похвалиться, что мы в безопасности. Как является опасность и уличает меня во лжи.